5. Фюзеляж изъяла рваная пробоина, обгоревшая по краям. «Я насмотрелся на сбитые корабли», — сказал ультрамарин. «Похоже, ее проделали снаружи, а не изнутри». «Конечно», — отозвался Гикатан. С помощью персифии он уже полностью облачился в доспех, монолит оливкового цвета. Аркадис рядом с ним едва сдерживал гнев и жаждал возмездия. «Нас сбили». Гикатан мог его понять. «Пока мы ничего не можем с этим поделать. А что насчет неё? Аркадис указал на оружейницу, панура стоявшую поодаль от обломков. «Она пойдет с нами. Она будет нам мешать. Значит, считай за удачу, что больше никто не выжил. Все остальные члены маленького экипажа были мертвы. Если понадобится, я ее понесу». Из-за полностью человеческого экипажа грозовую птицу переоборудовали в дипломатическое судно, сняв броню и вооружение ради личных кают, архивов и спален. Учитывая обстоятельства кораблекрушения, Гекатана не покидала мысль о благоразумности принятых мер. «Такие занятия», — произнес наконец Аркадис, — «не делают чести воинам». «Мы больше не воины», — ответил Гекатан уставший от недовольства ультрамарина, обводя пальцем неровные края пробоины. Аркадий зашагал прочь, не обращая внимания на оружейницу. «Делай то, что велит тебе совесть, брат!» Гекотан уже не слушал. Он задержался у разбитой грозовой птицы. Она напомнила ему другой поврежденный корабль и другое поле боя. Они бежали по посадочной площадке. А грозовые птицы были просто бронированными погребальными кострами с его братьями внутри. Его тащили. Мысли путались, в ушах звенело от взрыва. В мозг печаталась картина. Огонь и смерть пожирают отца. На миг он потерял голову и начал вырываться из рук двух саламандр, тащивших его волоком. Где он? Что случилось? Почему мы уходим? Гекотан пытался освободиться, но был слишком слаб. Его пробитый доспех был в крови. Клювастый шлем, оливковый, с кроваво-красными прожилками, склонился над ним. «Его нет, брат!» «Что? Нет!» Гекатан снова забился, но вспыхнувшая в израненном теле боль лишила его сил. «Мы должны вернуться!» «Некуда возвращаться! Там ничего нет, вулкан погиб!» Твердя, что они должны вернуться и найти его, Гекатан впал в забытье и кругом воцарился мрак. Почувствовав вдруг, что за ним наблюдают, Гекотан пришел в себя и огляделся. Арендатор из трудового клеева, обрабатывающего ферму приостойники, вдали от главных городов бастиона, стоял и смотрел на него. Он был в респираторе, противорадиационном плаще и болотных сапогах. В левой руке держал шест которым проверял толщину пепла. Никогда еще не видевший такого воина, человек кивнул. Персифия ушла вслед за Аркадизом. Гекотан кивнул в ответ и зашагал следом за ними.